Видимость, а не суть. Когда я впервые увидел рекламный ролик с участием Роберта Янга, меня больше всего поразила способность актера, не являвшегося в действительности авторитетом, использовать принцип авторитета. Достаточно было видимости авторитета. Это говорит о многом. Когда мы реагируем по типу «щелк зажужжала», мы становимся подвержены влиянию не только авторитетов, но и их символов. Некоторые из этих символов авторитета неизменно побуждают нас идти на уступки в отсутствии действительного авторитета. Эти символы часто используются теми профессионалами уступчивости, которые на самом деле не являются авторитетами. Мошенники-виртуозы, например, создают вокруг себя облако авторитета и соответствующих титулов, личных вещей и одежды. Они обычно с важным видом выходят из шикарного автомобиля, элегантно одетые и представляются своей предполагаемой жертве докторами, судьями, профессорами или специальными уполномоченными такого-то. Они понимают, что подобная экипировка увеличивает их шансы на успех. Каждый из упомянутых выше трех типов символов авторитета имеет собственную историю и заслуживает подробного рассмотрения.